Глава шестая. карен Лаусанский. «Так вы считаете, что этот Аллатар замешан в похищении детей?» Я сидел на кровати в своих покоях и разговаривал с Софи по магической видеосвязи. На улице уже довольно стемнело. После разговора я как раз собирался отправиться на охоту. «Именно», — ответила она, — «я лично слышала его разговор с одной из биерн где он в этом признался». «Чего же вы тогда ждете?» — не понимал я. «Если ты все слышала, то ты свидетель и можешь предъявить ему обвинение?» «Не все так просто», — покачала она головой. «Для обвинений мне нужны доказательства, а кроме своих слов у меня ничего нет». «Ты герцогиня?» — напомнил я ей. «Одних твоих слов будет достаточно». «Это в нашем мире я герцогиня». Из ее пухлых выразительных губ раздался легкий смешок. «Здесь же я обычная магица». «Кто?» «Ну, здесь так называют женщин-магов», — объяснила Софи. «Это, как у нас, простолюдинка». «Не думал, что у вас на практике будет всё так серьёзно», — печально вздохнул я. «Ты же в любом случае меньше, чем через месяц вернёшься». «Если мы сможем за это время завершить дело, ради которого прибыли, то да», — ответила она. «Ну а если нам потребуется больше времени, то придётся задержаться». «Если тебе там придётся задержаться...» я сам туда перемещусь. Одна только мысль о том, что ее не будет рядом, причиняла мне боль. Если она через месяц не вернется, то попрошу алую ведьму переместить меня к ней. Я и так с трудом смирился с твоим отсутствием на это время. «Я тоже хочу поскорее оказаться рядом с тобой», улыбнулась она. Еще немного поговорив, я начал собираться на охоту. Облачившись в темные джинсы и рубашку Я накинул сверху плащ со знаком нашего клана и вышел из покоев. Сегодня нам сообщили, что один из преступников, который обвинён в насилии, сбежал из тюрьмы. Мне не составит труда его отыскать, ведь я видел его, когда посещал тюрьму в целях пропитания. Не успел я открыть входную дверь замка, как сзади послышался стук каблуков, после которого я учуял резкий цветочный аромат — Моника. «На охоту собираешься?» спросила она, подойдя ближе. «Можно с тобой?» «Нет», — ответил я, обернувшись к ней. «Да ладно тебе», — кокетливо коснулась она моей руки. «Мы давненько вместе не охотились». «Совместная охота для нас, вампиров, — нечто сокровенное, сближающее. Скорее, этот процесс можно было бы сравнить с сексом». «Я уже сказал тебе свой ответ». С этими словами я развернулся и уже почти открыл двери. «Я уверена, что твоя драгоценная Софи зря времени не теряет на практике», — ухмыльнулась женщина. «Так почему ты себе должен в этом отказывать?» Ее слова в одно мгновение вывели меня из себя, и я практически потерял контроль. Я резко развернулся и уже в следующее мгновение прижимал Монику к стене, сжав горло. «Не смей поливать ее грязью», — прошипел я ей в лицо. «А то что?» — продолжала она ухмыляться. «Убьешь меня?» Мой кулак врезался в стену рядом с ее лицом. Женщина вздрогнула, а в ее глазах я увидел страх. «Убью!» — спокойно подтвердил я и вышел из замка. Я хоть и не чувствую перемены температуры между холодом и теплом, но, по крайней мере, ветра не было. Не спеша приблизившись к соседнему зданию, я, оттолкнувшись от земли, приземлился прямо на крышу. Вид был прекрасен. Лишь моей возлюбленной рядом не хватает. Мои глаза устремились вдаль, а мысли унеслись куда-то в прошлое. Да, я вспомнил эту ночь. После того, как Ее Величество Нетали поведала мне, где я могу найти Софи, я в тот же день направился в Новый Орлеан. Бродя по ночному городу, я зашел в одну из таверн, чтобы осушить бокал виски и посмотреть, как развлекается нынешнее поколение». Там я впервые услышал ее голос, такой нежный, мелодичный, словно распустившийся бутон пиона. А когда увидел ее, моему удивлению не было предела. Кто бы мог подумать, что та юная девушка, которую я случайным образом заметил в Нью-Йорке, окажется именно Софи. Я хотел в ту же секунду подойти к ней, но она была не одна. Да и чтобы я ей сказал «Привет, давай познакомимся». «Нет» это было бы слишком банально. Тогда я впервые растерялся и не знал, что говорить, как поступить, а потому просто наблюдал. В один момент я услышал разговор двух мужчин. Услышал, что они говорили о ней и о ее отце. Меня это разозлило. Быстро осушив бокал виски, я вышел из таверны и направился как можно дальше от этого места, чтобы не сотворить какую-нибудь ошибку, о которой позднее буду жалеть. Помню, как, углубившись в свои мысли, я зашел в какой-то закоулок и, увидев, что впереди тупик, я стал по крышам перебираться в сторону отеля, где остановился. Но до отеля я так и не добрался. Какой-то необъяснимый страх остановил меня и заставил вернуться. Именно тогда я увидел, как над моей Софи возвышаются двое мужчин и издеваются над ней, магией причиняя боль, пока она бессиленно лежала на холодном асфальте не сумев дать отпор. Я не мог просто стоять и смотреть или уйти. Я убил их двоих, не моргнув и глазом. Моё желание забрать её с собой, такую маленькую и хрупкую, было нестерпимым. Забрать, спрятать и никуда не отпускать. Но голоса её друзей, идущих в нашем направлении, отрезвили меня, и мне пришлось скрыться. Я видел, как юноша подхватил её на руки и побежал прочь, а вслед за ним и остальные ее друзья, включая рыдающую и умоляющую Софи выжить девушку. Так, нужно сосредоточиться. Я вернулся мыслями в реальность и попытался вспомнить запах сбежавшего преступника. Да, его запах был терпким, соленым, вперемешку с потом. Пытаясь уловить его запах среди множества других людей, я, наконец, смог это сделать и направился к нему. Передвигаясь по крышам, Я все сильнее и сильнее ощущал запах его тела, его крови. Слышал его взволнованное дыхание и учащенное сердцебиение. Он был явно чем-то взбудоражен, чем-то возбужден. А это означало только одно – мне следует торопиться. Такие люди, как он, психически нездоровы, Их возбуждает насилие и убийство невинных людей. Только этого сегодня не хватало. Когда крыши закончились, передо мной предстала пустая, окружённая густым лесом, трасса. Я забрёл в лес и продолжал бежать с нечеловеческой скоростью, обходя деревья и высокие травы. Наконец, добравшись до своей жертвы, я остановился. Картина, что предо мной предстала, была не из приятных. Пустая чёрная иномарка с открытой дверью и включённым мотором. Недалеко от неё женщина и мужчина лежат на холодном асфальте. Мужчина возвышался над ней, избивал кулаками, периодически удерживая ее руки и пытался снять с нее брюки. «Помогите!» — истошно кричала женщина. «Кто-нибудь! Пожалуйста!» «Кричи, сколько хочешь!» — радостно прохрипел маньяк. «Здесь тебя никто не услышит!» Я не мог просто стоять и смотреть, но и выдавать себя перед людьми просто не имею права. Даже ради благого дела. Быстро подбежав к мужчине, я схватил его, и мы вместе скрылись в глубине леса. Затем я оттолкнул его от себя, и он врезался спиной в соседнее дерево. «Что, черт возьми, сейчас произошло?» В недоумении спросил он, оглядываясь по сторонам, пока не заметил меня. «Ты еще кто такой?» «Не помнишь меня?» Я медленной хищной походкой приближался к нему, а он все дальше отходил, явно чувствуя опасность, исходящую от меня. Я частенько навещал подобных тебе в твоем последнем месте пребывания. Нет. Его дыхание еще больше участилось, но на этот раз от страха. Как ты нашел меня? О, это было несложно, — оскалился я. Мужчина развернулся и собирался пуститься бегом, но я в одну секунду оказался перед ним, преградив ему путь. Пожалуйста, — упал он на колени, молитвенно сложив руки. Не убивай меня. Если нужно, верни меня в тюрьму только не убивай умоляю -ш -ш. я присел рядом с ним и смахнул слезу с его щеки от чего он задрожал словно маленький лепесток такие как ты не заслуживают существования в нашем бренном мире с этими словами я схватил его за шиворот и отбросил к дереву в одно мгновение оказавшись рядом с ним я удерживая его на ногах впился клыками в его шею Мужчина истошно закричал, пытался отбиться, но я за несколько секунд осушил его до дна, не проронив ни капли крови. Удовлетворённо вздохнув, я уже собирался возвращаться, как неожиданно услышал позади себя злобное рычание. Резко развернувшись, я увидел, как на меня бежит разъярённый огромный волк. Отбросив его от себя, боковым зрением я заметил ещё одного слева и другого справа. Пустившись бегом, я ощущал их дыхание, слышал их рычание. Не знаю точно, как долго это продолжалось, но в один момент я увидел впереди обрыв. Времени не было. Добежав до обрыва, я пригнулся и, перепрыгнув на другую сторону, продолжил бежать. Однако это не спасло меня. Один из волков неожиданно настиг меня и вгрызся мне в плечо. Из моих уст раздался оглушительный крик боли. Именно в этот момент вся жизнь пробежала у меня перед глазами. Я боялся, но боялся больше не за себя, а за Софи. Боялся, что больше ее не увижу, не услышу, не почувствую. Я не могу позволить этому случиться. Не могу позволить Софи пережить еще и мою смерть. Волк, крепко вцепившись кулыками, трепал меня из стороны в сторону. Собрав все силы, что у меня остались, я сделал кувырок, отбросив от себя оборотня. Я понимал, счет идет на секунды. Пока волк не успел очухаться, я, оказавшись рядом с ним, схватил его за горло и откинул от себя как можно дальше. Другим же оборотням не так повезло. Я, правда, очень старался не нарушить наш заключенный мирный договор, но без смертей не обошлось. Одному пришлось свернуть шею, а другому разорвать пасть. Только после этого я, что есть сил, отправился как можно скорее в замок. Ввалившись в замок, я с трудом передвигал ноги. Скрип моего плеча был отчетливо слышен. Волк слишком грубо впился и, кажется, почти отгрыз мне руку. Последнее, что я увидел, — это лик Дженнифер вдали, на котором читался ужас. Неужели я так плохо выгляжу? Софии это не понравится, — услышал я женский голос сквозь пелену тьмы, застилавший мои глаза. Кажется, это была Алая Ведьма, и я попытался открыть глаза, пошевелиться, но почему-то не получалось. Меня больше интересует, кто из этих выродков осмелился напасть на моего брата. Это уже был озлобленный голос Рауфа. «Мы это как раз выясняем, Ваше Величество», — ответила ему Дженнифер. Внезапно я услышал скрип открывающейся двери, за которым последовал стук каблуков. «Карин!» — в испуге закричала Моника и, приблизившись ко мне, взяла за руку. Ей повезло, что я не могу ничего сказать или хотя бы пошевелиться. Ее прикосновения были мне неприятны. «Как это произошло? Что случилось с моим супругом?» «Моника, держи себя в руках!» — сквозь зубы приказал ей Рауф. «И я его могу понять, ведь своим поведением, в котором чувствуется фальшь, женщина, совершенно не заботясь о своих манерах, нарушает все возможные правила поведения, позоря нас». «Как я могу держать себя в руках, Ваше Величество, когда с моим мужем приключилась такая беда?» — расплакалась женщина. «На него напали оборотни», — ответила ей Сабина. И он, насколько мне известно, больше не является вашим супругом. Он жених ее светлости Софи Костелл, герцогини клана Холост, и старшей сестре ее величества Нэтали. «Вот только в такой трудной для него ситуации с ним сейчас нахожусь я!» Раздраженно ответила она, мгновенно прекратив лить слезы. «А не ваша, дорогая Софи!» «Ему сейчас больно?» – перевел тему Рауф. «Нет», – ответила Сабина. Я вела его в кому для восстановления, но, несмотря на это, три раза в день ему нужно будет давать человеческую кровь. Но как мой брат будет ее пить, если он в коме? Я с этим помогу. Если вы позволите, Ваше Величество, я бы хотела остаться в замке до его полного восстановления. Конечно, оставайтесь сколько потребуется, мы вам всегда рады.